Трек 11. Время действия. 1 июля. Относительное утро. Место действия. Дом мамы Юнми. Юнми, Юнми, вставай скорее! Сквозь сон пробивается голос сунок, к которому присоединяются тычки и тряска моего тела. Юнми, давай, вставай! Да блин, что же это такое делается-то? Сплю, никого не трогаю. Нет, обязательно нужно разбудить. «Что такое могло случиться, что без меня совсем нельзя обойтись?» «Да просыпайся ты, наконец!» Сунок усиленно трясёт меня за плечо. «Да что ж такое-то? Все люди как люди, а мне даже выспаться не дают. Дома, безработному». Чувствую, что начинаю закипать. «Онни, отвали нафиг!» – подав голос, требую я. «Что, не видишь? Я сплю. Всё остальное лесом». «Юнми, вставай!» – требует Онни. Тебя в армию призвали. Молча лежу, обдумываю полученное сообщение. Хрень какая-то. Как меня можно призвать в армию? Я же девушка. Это плохих мальчиков, не сдружившихся с институтом, в армию забирают. А не сдружившихся девочек никуда не забирают. Они же не мальчики. Или здесь не так? Девочек, вылетевших из музыкального агентства, в качестве наказания отправляют на два года носить сапоги? Старинные корейские обычаи? Хмм, ничего не слышал про такое. Тогда чего он не несёт? Что вчера было? Кроме водки, ещё золотистые соджи пили или курили остатки трупов растений? Не помню. Онни, я девочка, недовольно буркнула я, пытаясь плотнее завернуться в простыню. Девочек в армию не забирают. Отвали, я спать хочу. Ёнми опять тормошит меня, сынок. Это всё правда. Приказ опубликован на сайте Министерства обороны. Хм, вот просто сдохнуть не дадут, Масяни на улице. Фейк какой-то, отбиваюсь я. Перепутали опять что-нибудь, как тогда, меня с Джуоном. Они там путаники знатные, эти военные. А может даже не путаники, а путаны. Как вас перепутали, раздаётся удивлённый голос Юне. Так, и это тут. «Ах да, мы же вчера решили, что она остаётся пить вместе с нами, а потом ночевать, поскольку пьяной девушке бродить в темноте не стоит». «Юне, забудь, это тебя не касается». Всё так же, не открывая глаз, говорю я, таки заворачиваясь плотнее в простынку и интересуюсь, сколько времени. «Пятнадцать минут двенадцатого», – отвечает Юне. «Какая рань!» – изумляюсь я и предлагаю. «Давайте поспим ещё». «А как же приказ?» Удивляется Сунок. Надо же что-то делать. Фигня это всё, отвечаю я, готовясь задрыхнуть ещё часа на два минимум. Сбой в системе. Я хочу спать, не мешайте мне. Ну хорошо, растерянно произносит Сунок. Несколько позже. Телефонный разговор. А, добрый день. Я вас слушаю, что вы хотели? Здравствуйте. Кажется, я не туда попал. Господин Кихо, если вы звонили Юнми, то вы правильно попали. Это Юне. Юне? А, а, а почему ты отвечаешь за Юнми? Тебя же уволили. Дело в том, господин Кихо, что жених госпожи Юнми, господин живон решил открыть для неё персональное агентство. Я попросила Юнми взять меня на работу, и она согласилась. Я первый сотрудник, нанятый в новое агентство. Буду самой главной, Сан -Бэ. Правда здорово, господин Кихо. Хи-хи. Господин Кихо, вы тут? Вот как? Жених Юн открывает для неё персональное агентство? О, да. Господин Джо как узнал, что вы её выгнали, так сразу сказал, что откроет для неё индивидуальное агентство, которое позволит полностью раскрыться её таланту. Он взял всю ответственность на себя. Всё как полагается будущему главе семьи что он ей сказал. «Господин Кихо, я же менеджер Юнми, я читаю её переписку на телефоне. И, господин Кихо, у меня теперь другой статус, прошу вас обращаться ко мне соответствующим образом, я больше не ваша подчинённая». «Эээ, -э -э да, хорошо, Янэси, я это учту, я хочу поговорить с Юнми». «К сожалению, это невозможно». Увольнение и напряжённая подготовка к камбэку оказали изматывающее действие на психику Юнми. И она сейчас восстанавливается. Спит. Спит? Так уже 12-й час дня. Юнми ещё подросток. Не забывайте это, господин Кихо. Нервные перегрузки в её возрасте требуют последующего длительного отдыха. Юнми нужно отдохнуть, чтобы она смогла творить. Это для неё сейчас самое важное. Ведь успех нового агентства будет зависеть только от неё. Мда, ну хорошо. Юнэ раз ты теперь снова менеджер Юнми, тогда передай ей, а также позаботься о том, чтобы она исполнила то, что я сейчас скажу. Юнэ -си. ситуация сейчас такова, что хоть господин Сэн отказал Юнми в работе, но юридически Юнми продолжает оставаться сотрудником фэн-энтетеймента. Эта ситуация прекратится в тот момент, когда её мама, её опекун, поставит свою подпись под уведомлением о разрыве контракта. До этого момента Юн Ми юридически будет работать в агентстве. Это понятно? Да, господин Кихо, я поняла. Так вот, Юн раз ты теперь первый нанятый работник, то ты должна отстаивать интересы своего нового работодателя. Ты согласна с тем, что скандалы на пустом месте не нужны ни твоему агентству, ни моему? Согласна с вами, господин Кихо? Раз согласна, тогда сама проследи и постарайся втолковать Юн Ми, что сейчас не время делать какие-то публичные заявления о её деловых отношениях с господином Санхёном, бывшей группой, агентстве и прочем. В текущей ситуации сейчас много эмоций. Следует взять паузу и осмыслить её с другого ракурса. С ракурса денег. Слова, сказанные из горяча и в обиде, Могут привести к потере репутаций и финансов. Это не нужно никому. Ты согласна со мной, Юне? Да, господин Кихо, согласна. Тогда проследи за языком своей подопечной. Смотри, чтобы она не сболтнула лишнего. Один раз у тебя это не получилось, но судьба дала тебе второй шанс. Не упусти его. Это просто совет от человека с опытом. Спасибо, господин Кихо. Я буду стараться. Ты прочитала мой отзыв о тебе? «Да, господин Кихо, большое спасибо. Вы были так добры, когда его писали. Я даже не знала, что я такой хороший работник». «Юнэ, в агентстве к тебе хорошо относятся. Ты ничуть не хуже остальных начинающих стажёров, которых мне пришлось повидать. Проблема не в тебе, а в юнми. Держи её крепко, иначе случившееся с тобой может повториться». «Я понимаю, господин Кихо. Спасибо». «Тогда я сказал всё, что хотел». «Всего доброго, госпожа Юне!» э, «Всего доброго, господин Кихо!» Несколько позже. Телефонный звонок. «Да, Кихо, слушаю тебя!» «Господин президент, хочу сообщить вам интересные новости!» «Говори!» «Я сделал звонок Юнми, чтобы выполнить ваше поручение, но вместо Юнми мне ответила Юне. Она сказала, что Юнми наняла её личным менеджером». А жених Юнми, господин Джуон, открывает для Юнми индивидуальное агентство. Юнэ первая из нанятого персонала. Вот оно значит как. Ну хорошо, буду знать. Спасибо, Кихо. Так ты переговорил с Юнми, чтобы она не болтала? Мне удалось переговорить только с Юнэ. Она сказала, что Юнми спит, хотя был уже 12-й час дня. Не захотела разговаривать? Все-таки теленок стал драконом. «Хорошо, я понял, Кихо. Но результат какой-то от твоего звонка есть?» Юне обещала проследить Сабаним. «Слабая надежда. Есть еще что?» «Это все Сабаним». «Понял, спасибо». Сноска. «Теленок стал драконом» – корейская поговорка. Так говорят о человеке, который, возвысившись, возомнил себя пупом земли. Примерный русский аналог «Из грязи в князи». Примечание автора. Конец сноски. Позже. Дом мамы Юнми. Вторая попытка побудки. «Юнми, да вставай ты уже, наконец!» выдирает меня из сна недовольный голос Онни. «Блин, да что ж такое? Только глаза закрыл». «Уже первый час дня!» – продолжает возмущаться Сунок. «Рили? Ведь только одиннадцать было!» «Мама звонила, а ты всё спишь!» «Как у неё дела?» Не открывая глаз, хриплым голосом спрашиваю я. «Мама сказала, что у неё всё хорошо, хочет домой». «Нормально», – думаю я про себя. «Чё тогда было меня будить, если всё нормально?» «Мама сказала, что господин Санхён только что перевёл ей на счёт 38 миллионов 725 тысяч вон». «С чего бы это вдруг? Чё за деньги? Шеф передумал? Отступные за беспокойство?» хм. Маме сказали, что это твои роялти за полгода. В бухгалтерии FN Entertainment как-то выравнивают платежи и деньги тебе теперь будут платить два раза в год. В начале каждого полугодия. Вау, шеф красавчик. Я думал, сейчас из него придётся каждую вону выцарапывать. А он честно ведёт дела. Заплатил мне мои причитающиеся авторские. Интересно, он из них хоть какие-то штрафы вычел или нет? Нужно будет узнать. «Только посмотри, как тебе хорошо относятся в агентстве», – продолжает буробить Сунок, уча меня жизни. «Так хорошо тебе платят. Если бы ты держала свой язык за зубами...» «Это не агентство такое хорошее», – говорю я ей, садясь на постели и открывая глаза. «Это я такая умная. Это мои авторские отчисления, которые у меня никто не отнимет, пока я жива. И даже если я умру, они останутся моими». «Напишу в завещании твоих детей своими правоприемниками. Будут получать они, пока 70 лет не пройдёт, на память от тётки». Осёкшись с нравоучениями, сынок изумлённо смотрит на меня. «Предлагаю полученную сумму пропить». Вношу я в смелое предложение и добавляю уточнение. «Целиком». Он не от неожиданности и кает. «Вообще охренела уже совсем!» Возмущается она, совладав с дыханием. «Водку пьёшь, медстраны критикуешь, из агентства выгнали, как ты дальше жить собираешься?» «Нормально собираюсь», – отвечаю я. «38 тысяч долларов поделить на 6 месяцев – это по 6 миллионов вон в месяц выходит, чистыми. Налоги с них Сэн Хён уже за меня заплатил, а через 6 месяцев ещё авторских накапает, не пропаду». Он ни секунд пять озадаченно смотрит на меня. Я смотрю на неё, стараясь сделать невинное выражение лица. «Ты чё, вообще уже работать не будешь, что ли?» – удивляется она. «Почему? Буду?» – обещаю я. «На виллу с кадиллаком в гараже шесть тысяч в месяц не хватит. Шесть тысяч – это только в выборе лапши себе можно не отказывать». «Мы все втроём жили меньше, чем на два миллиона вон в месяц», – нахмурившись, говорит он Онни. «Пора кончать с этой порочной практикой», – говорю я, поняв, что мои понты он не задели, и решив сменить тему. «Вкусно есть, много спать и заботиться о своём здоровье. Я пить хочу. Есть вода?» «Тут нет», – отрицательно помотав головой, говорит Онни. «Внизу, на кухне». «Я пить пошла», – говорю я, вставая с лежащей на полу постели на ноги. «А то сушняк так замучил, что аж белиберда всякая снится начала». «Представляешь, приснилось, что меня в армию забрали». «Идиотка!» – в негодовании восклицает Тонни, хлопая себя ладонями по бедрам. «Какой еще сон? Я тебе говорю, что тебе присвоили почетное звание Петти-офицера морской пехоты. Тебе через два дня нужно явиться для прохождения службы, а ты все спишь. Напилась своей водки и не разбудишь тебя. Откуда вдруг это странное желание – пить водку? Никогда такого не было с тобой раньше». упс Так значит, про армию это был не сон? Судя по тому, как он не злится, это не розыгрыш. А если это не розыгрыш, то тогда что? В армии вообще что ли с дуба рухнули? Я же не военно обязанный. Как меня можно призвать? У них там что, демографическая яма вдруг разверзлась? Баб стали в армию грести, чтобы заткнуть ими эту бездну. А я что, тот первый, кому повезло с повесткой? Блин, ну что за хрень вокруг творится? «Не хочу я в армию. Я для нее не приспособлен. Где справку взять? Может, дядя поможет? У него связи должны быть». «Что ж так плохо-то? Только вот, можно сказать, вдохнул воздух свободы, и вот вам армия. Обздец какой-то. что я буду делать там целых два года?»